Глава шестнадцатая. Ерма, ни на секунду не расслабляйся!» На грани слышимости чуть ли не одними губами прошептала я своей невидимой тени. В том, что она услышит, я убедилась уже давно. «Они так просто этого не оставят!» Вслух оборотница ничего не сказала, но моей шее на мгновение коснулось что-то тёплое. Не выходя из-под пространства, она дала понять, что всё поняла. Наконец, все стороны получили по экземпляру моего отказа от родовых земель и передачи их новым владельцам. И на этом собрание совета старейшин завершилось. Жрицы неумолимой и сопровождающие их лорды, пылая праведным гневом, потянулись к выходу, а я сидела, не желая даже ненадолго оказываться с ними рядом. И лишь когда последний из граждан Дагры покинул зал, я встала со своего места и сделала почтительный реверанс перед старейшинами. «Благодарю вас, лорды, за всё!» — негромко проговорила я. «Я рада, что теперь могу жить здесь, не как гости!» «Леди Ремина, а вы не хотите нам сыграть?» Внезапно хитро улыбнулся тот дракон, чьи тёмные волосы сильно поседели от столетий или тысячелетий жизни. «А?» — глупо хлопнула я ресницами. «Сыграть?» «Да, на музыкальном инструменте». Рояли у нас здесь, разумеется, нет, но, возможно, вы играете не только на рояле и гитаре». «Ну, откуда?» «Я ваш сосед и большой поклонник музыки», — дружелюбно пояснил мужчина. «Лорд Киламис. «О!» — совершенно растерялась я. «Вот никак не ожидала, что один из старейшин окажется моим соседом, да еще к тому же постоянным слушателем вечерних концертов» как оказалось. «Так что, на каких еще инструментах вы играете? Может, на скрипке?» — бросил он быстрый взгляд на эльфа, внимательно слушавшего наш разговор. «Да, на скрипке тоже, но, правда, больше года не брала ее в руки». «Дорогой Ремихаль, вы одолжите юной леди ваш музыкальный инструмент», — поинтересовался лорд Келамес у ушастого старейшины. «Почему бы и нет?» — тонко улыбнулся представитель дивного народа. «Я много слышал о талантах графини. Я стояла и чувствовала себя ребенком, которого родители пригласили выступить перед гостями, а все эти взрослые смотрели на меня с некоторым снисхождением и легкими улыбками. Мол, давай, деточка, мы готовы послушать стишок и песенку, которую ты нам исполнишь». Ситуация была абсурдная, особенно учитывая, что суд надо мной только что завершился, а мои враги буквально пару минут назад покинули зал. К тому же я еще не вышла из своего легкого транса, позволявшего мне сохранять спокойствие и не впадать в истерику от впитанного с детства ужаса перед сестрами неумолимой. Пока я переводила взгляд с одного из старейшин на другого, эльф сделал легкий пас и вынул откуда-то из... Вот пространство, наверное, скрипку и смычок. Кивнул служащему, который все это время бегал с бумагами от меня к совету, и тот понятливо переправил их ко мне. Взяв скрипку в руки, я присмотрелась к старинной вещице и легко провела смычком по струнам. — Ну что ж, только вот я в шляпке, она будет мешать. — Подержите, пожалуйста, — вернула я инструмент служащему после чего аккуратно подняла вуаль и, вынув шляпные булавки, сняла головной убор. Положила его на стул и сделала несколько вдохов и выдохов, выныривая из состояния спокойствия и отрешенности. На мгновение затряслись руки, и меня пробила дрожь, давая понять, в каком сильном эмоциональном напряжении я все это время находилась. Понадобилось еще три вдоха и выдоха, чтобы вновь успокоиться. Забрав одолженную на время скрипку, постояла, держа ее в опущенных руках. Что же сыграть? — Вы не возражаете, если это будет импровизация? — неуверенно спросила я, глянув на старейшин. Он явно не ждал от меня чего-то особенного, хотя, как сказал, о моем таланте наслышан. Остальные просто пожали плечами, давая мне свободу действий. — Музыка. Что же моя душа хочет сейчас выплеснуть в виде музыки? Я ведь ситхи. Это мое волшебство, а раз так, то... Настроившись, я еще раз проверила звучание, после чего заиграла. Скрипка пела. То тревожно, то грустно, то нежно и пронзительно. Все, что накопилось у меня в душе и эмоциях за сегодняшний выматывающий процесс, выливалось сейчас звуками и цветными красками, которые украсили этот огромный зал. В какой-то момент я смежила веки, полностью отдавшись своему волшебству и забывшись, как бывало всегда, когда я импровизировала. Удавалось мне это легко, но не в силу того, что я какой-то неимоверно талантливый музыкант, а потому что это одна из особенностей моего народа. Закончив композицию, я распахнула глаза. Гасли краски, разлитые в воздухе, и видимые лишь мне. На лицах моих слушателей были написаны самые разнообразные эмоции, да и те чувства, что шли от них. Гном плакала от восторга, утирая слезы кончиком длинной бороды. Драконы, все трое, расслабившись, слушали с полуопущенными веками. Оборотень смотрел вдаль, видя нечто понятное лишь ему. — Эльф? Вот с ним было сложнее. Он явно высоко оценил услышанное, признал во мне собрата по таланту и сейчас грезил о чем-то. А архимаг Лагрен ностальгировал, вспоминая что-то трогательное и нежное. Первым нарушил повисшую тишину гном, который вынул из кармана носовой платок и шумно высморкался. «Непередаваемо!» — с чувством выпалил он. «Леди, я навеки ваш поклонник. Буду рад снова вас когда-нибудь услышать». «Леди Ремина, я восхищен!» Соскользнул с кресла эльф и лёгкой походкой подошёл ко мне. «Даже мои братья и сёстры не могут так исполнять музыку. Моя душа пела вместе с вами». Он склонился и поцеловал мне руку. «Благодарю, лорд тримихаль Смутилась я, и как только он выпрямился, протянула ему его имущество. «А я вам говорил», — многозначительно усмехнулся лорд Киламис. — Так могли играть, дорогие друзья, лишь ситхи. Уже около тысячи лет я не слышал ничего подобного, — задумчиво добавил лорд Ромидорн. — Да, друзья, жаль, что волшебный народ покинул нас, — невесело проговорил эльф. — Мы сделали огромную ошибку когда-то, отпустили их, не удержали, не исправили свои промахи, а теперь махнул он рукой. «Мы будем счастливы, если однажды ситхи захотят вернуться в родной мир». Внезапно проговорил третий дракон, чье имя пока не было озвучено, внимательно глядя мне в глаза. «Не имеем возможности связаться с ними, но если до них дойдут наши слова, мы сожалеем, ждем их обратно и будем очень им рады». Я хлопнула глазами, похолодев. «Он знает?» «Если вдруг, совершенно случайно, юная леди навестит заброшенный город Ситхи и узнает нечто, что даст возможность передать весточку волшебному народу, то мы бы хотели отправить им сообщение и позвать обратно на родину. Что же касается вас, леди, мы теперь ваши самые преданные поклонники». «Если вы пожелаете сыграть для публики, мы готовы предоставить помещение с прекраснейшей акустикой. Многие состоятельные господа готовы будут заплатить огромные деньги, только чтобы приобщиться к такому чуду. Если надумаете, обращайтесь, мы окажем содействие. Мое имя — Лорд Надорис». «Я больше не играю за деньги». Кашлянув, я наконец-то смогла выдавить из себя слова. В то время, когда я путешествовала под видом министреля, это был вопрос выживания. «Но, может, вы захотите дать концерт, а вырученные средства пустить на благотворительность?» — намекнул эльф. «Как и в любом государстве, в Теринде есть малоимущие и нуждающиеся жители, сироты, вдовы, те, кто потерял трудоспособность». Мы поддержим вас и поможем с организацией. Я подумаю, — медленно кивнула я. Неплохая мысль, должна сказать. Выступать за деньги для себя я в нынешнем статусе позволить себе не могу, да и не нуждаюсь в средствах благодаря полученному наследству. Но благотворительность? Почему нет? Только вот что делать с тем, что меня подозревают в принадлежности к ситхе? опасаться или, наоборот, признаться и... Не знаю, я пока не готова. Надо осмыслить. Слишком много всего случилось сегодня. Вышла я из зала в совершенно растрепанных чувствах, держа в руках свою шляпку, которую надеть без зеркала или посторонней помощи не могла. Дарио за время ожидания, похоже, совершенно извелся потому что он не сидел на месте, а нервно мерил шагами помещение. Увидев меня, сразу же устремился навстречу и, сжав мои плечи руками, нервно вопросил. «Ну, я видел, как вышли отсюда до Грицы. Слышал твою музыку. Что?» «Меня оправдали по всем обвинениям. И я теперь поддана эти ринды. Мне предоставили политическое убежище и дали гражданство». Немного заторможенно ответила я. — Ну и мрази же ваши земляки, леди! — с чувством выпалила оборотница, вынырнув из-под пространства. — Не все, Ирма, — покачала я головой. — Среди жителей закрытого королевства много хороших людей. Хороших, но очень несчастных и запуганных. Ты своими глазами видела сестер неумолимой, и заметь, сейчас они на чужих землях. А представь, как они ведут себя на своей территории, где им никто не может и слово поперёк сказать. «Жуткие бабы», — передернулась она. «Уверена, стоит ждать нападения». «И я в этом уверена. Действовать напрямую они не рискнут, здесь не Дагра, но вот из-под тяжка». «Дарио, мы должны быть очень осторожны». Ты лучше меня понимаешь, все связанное с безопасностью. Ты ведь поможешь мне?» Я положила правую ладонь поверх его руки. «Ох, Рэми", покачал он головой и горько скривил зубы. «Но как еще мне тебе объяснить, как много ты для меня значишь? Разумеется, я не позволю причинить тебе вред». Я рвано вздохнула и, шагнув вперед, уткнулась лицом ему в грудь а он тут же заключил меня в объятия. С минуту мы просто стояли, пытаясь прийти в себя. Зная паранойю Дара, я не сомневалась, он успел накрутить себя до невменяемого состояния. Отстранившись, я попросила тень. «Ирма, помоги мне со шляпой, пожалуйста. А потом предлагаю зайти куда-нибудь и съесть что-то сладкое. А может и выпить». «Ты же не пьёшь алкогольные напитки. Никогда не пила». Глядя на то, как оборотница закрепляет шпильками мой головной убор, произнес дракон. «Возможно, сегодня я сделаю исключение. Слишком много поводов. В кафе я и Ирма набрали пирожных и мороженого. Голодны мы не были, но потратили слишком много душевных сил. Пусть моя телохранительница молчала, но я чувствовала ее эмоции, и мне было приятно то, как она переживала за меня. По-настоящему» как за родного человека или хорошего друга. Сама не знаю, как так вышло, но мы за этот короткий срок стали близки. Причем она воспринимала меня не то как дочь, не то как младшую сестру, но не как работодателя и благодетеля, вернувшего ей красоту. Дарио за столом сначала молчал, давая нам возможность прийти в себя и подлечить сладостями нервы после потрясения и лишь когда почувствовал, что мы более-менее пришли в адекватное состояние, заказал бутылку дорогого вина, разлил по бокалам и, подняв свой, негромко произнес. «За тебя, Рами, и за твое светлое будущее. Я верю, теперь все проблемы позади. Ты ушла от прошлого, а когда оно тебя настигло, смогла распрощаться с ним окончательно. Расскажешь, как все прошло и что они от тебя хотели». «Денег они хотели, дар», — легонько коснулась я своим бокалом его. «Тех денег, что я получила в наследство от отца и вывела с его банковского счета на свой. Оказывается, папа был невероятно богат. Я этого не знала. Точнее, знала, что мы богаты, но не представляла, насколько. А сейчас никого из прямых наследников рода ДАС Рези не осталось, только я» а тут такие огромные средства уплыли от короля и сестер неумолимой. Последние к тому же узнали о моем магическом даре. Заполучив меня, они бы быстренько казнили одаренную преступницу, как то позволяют законы Дагры, а все мое имущество, включая земли и родовой замок, прибрали бы к рукам. В чем только они меня не обвиняли. Я грустно улыбнулась. «Это да!» — прокомментировала Ирма. Кажется, перебрали все возможности. Пытались доказать, что леди убила сама или подговорила других убить своего единокровного брата. Утверждали, что она мошенница и требовали вернуть деньги и драгоценности. Потом заявили, что нужно выдать им опасную государственную преступницу. Когда и с этим ничего не вышло, стали обещать позаботиться о несовершеннолетней сироте, мол, ее возьмут под опеку. Вы бы видели их лица, лорд Шедл, когда выяснилось, что им и опекунов нельзя назначить леди, так как она подтвердила свое право на зрелость перед богами и более не считается несовершеннолетней. «Ох, вы ведь не знаете!» — всплеснула она руками, едва не расплескав вино. Леди мина призвала в свидетели неумолимую, и богиня явила свой лик прямо там, в зале, перед всеми. Даже так? Покачал головой дар и поставил бокал на стол. А я заметила, что у него задрожали руки, которые он быстро спрятал под столом. Считывать его эмоции я больше не могла. Он поставил щиты давно, как только к нему вернулись способности к магии и догадываться о его чувствах удавалось лишь по мимике, голосу, взгляду и вот таким мелким деталям. «Все хорошо, Дар. Неумолимая на моей стороне. Она заверила мою клятву отдать земли и замок родне отца и при всех сказала, что желает мне долгой жизни, чтобы я не смела торопиться в ее владение». «Мне кажется, ваших земляков это не остановит», — глянула на меня Ирма. Особенно жриц. Они привыкли к безнаказанности. «Не остановят», — кивнула я, — «но надеюсь, что они хоть и нападут, вот это уж наверняка, но всё же не станут меня убивать. Скорее попытаются вывести обратно в Дагру и запереть, выдать за сумасшедшую или что-то в этом роде. По крайней мере до тех пор, пока не выбьют из меня все деньги и собственность». Поэтому нам нужно быть очень осторожными и внимательными. И, возможно, поставить еще какие-то дополнительные сигналки или охранки на дом, предупредить прислугу. Мы еще немного посидели за столом. Дарио пил вино, напряженно о чем-то размышляя. Я сделала пару глотков и этим ограничилась, решив, что для первого раза более чем достаточно. Задумчиво ковыряла ложечкой мороженое, глядя на проходящих мимо заведения прохожих и витая в облаках. Ну, а Ирма выполняла свою работу и ни на секунду не расслаблялась. Наконец мы засобирались домой. По улицам тиары ехали неторопливо. Вокруг кипела обычная жизнь, спешили по своим делам люди и нелюди. Торговцы с улыбками приглашали зайти к ним и совершить покупку. На открытых верандах кафе и таверн сидели посетители, поглощая вкусную еду и ведя разговоры. «Нравится мне здесь. Очень. И мне бесконечно радостно, что теперь я не гостья, а одна из жителей Теринды. Не знаю, как выглядит город-государство моего народа. Возможно, он еще прекраснее. Однако для меня Селярия всего лишь легенда, сказка, прошлое моих предков но такое далекое и невообразимое, что я не испытываю к нему никаких чувств, кроме легкого любопытства. Но в одном старейшины правы. Мне нужно туда увидеть все своими глазами, попытаться понять, что произошло, почему ситхи ушли и что осталось там, где они когда-то жили. Ведь если они не бросили свои жилища совсем без пригляда, а наложили мощные щиты, не пропускающие внутрь ни одну живую душу, то вполне вероятно, они думали, что однажды могут вернуться. Или же остались книги, документы, какие-то иные источники, из которых я могу почерпнуть что-то, что даст мне разгадку. К тому же у меня лежит не нерасшифрованном письмо от мамы, написанное рунами. В городской библиотеке я не смогла найти ни одного словаря или справочника, который помог бы мне в прочтении. Вдруг именно там написано... Как мне уйти к своим сородичам? Или как позвать их сюда, чтобы они забрали меня? Или что-то другое, но не менее важное? Впереди лето. До вступительных экзаменов в Академию магии и начала занятий еще предостаточно времени. И я должна многое успеть. И съездить в заброшенную селиарию. И поискать там все, что только возможно. И расшифровать послание мамы, если найду словарь рун. Ведь не зря она написала часть послания именно рунами. Мы выехали за пределы городских улиц, и вот тут произошло нападение, которого я подсознательно ожидала. Случилось все внезапно. Воздух рассек тихий свист, и в меня полетело сразу несколько арбалетных болтов. Я даже пикнуть или испугаться не успела, но сработал один из двух моих амулетов, уж не знаю, какой именно, тот ли, что мне вручила однажды магичка в далекой ныне Дагаре, или же подаренный Дарио. Вокруг меня возник мерцающий прозрачный кокон, в который болты врезались, срикошетили и опали на дорогу. Метили именно в меня. Цель была одна, как я и предполагала, и лишь когда нападавшие увидели, что мишень оказалась не так проста, Стали стрелять в Дара и Ирму. Те, впрочем, тоже времени даром не теряли. Все происходило в каком-то неподвластном человеческому взгляду темпе. Я не успевала следить и понимать, что вообще происходит. Миг, и моя тень исчезает со своей лошади». То ли спрыгнула так быстро, что я не успела отследить ее перемещение, то ли ушла в подпространство и появилась вновь справа, уже на границе кустов и деревьев, растущих по обочинам вплотную к дороге. В обеих руках у нее оружие. Еще миг, и Ирма снова пропадает, и хотя ни единая веточка не шелохнулась на растениях, но в зарослях началась схватка. Защищавший меня магический кокон пропускал звуки — лязг оружия, свист воздуха, мужские короткие хэкающие вскрики. В то же самое мгновение, как моя телохранительница впервые за месяцы работы на меня приступила к своим непосредственным обязанностям, Дарио тоже неимоверно быстрым движением очутился у обочины дороги, но уже слева. Обнаженный меч в его правой руке, кинжал в левой, Давно я не видела своего дракона столь собранным и озверелым, что ли. Обычно, тренируясь с Ирмой, он сохранял на лице чуть ироничную улыбку, что не мешало ему быть внимательным и быстрым, гоняя и обучая ее. Сейчас же был реальный бой. Не осталось места для шуток и игривого настроения. Я лишь моргнула, а он уже скрылся за цветущими кустами. Все это заняло буквально доли секунд. Я даже не успела сориентироваться и понять мне-то, что дальше делать. Оставаться на месте и ждать, пока Дарью и Ирма разберутся с нападающими. Удирать прочь, пока про меня забыли. Мне ведь нечего противопоставить. Моя сила не в оружии. Да и не в магии, будем откровенны. Я еще ничему не научилась. Не владею никакими заклинаниями. Тайфун нервно перебирал ногами, схрапывал, готовый в любой момент сорваться на голубь, а вот лошади моих спутников сохраняли спокойствие. Время стало вязким и замедленным, хотя все происходило очень быстро, но казалось, что прошла целая вечность. Вдруг с той стороны, где сражалась Ирма, на дорогу выпрыгнул вооруженный мужчина и, держа в руке обнаженный меч, молча бросился ко мне. «Милая моя тень упустила одного», Либо он хорошо прятался и выжидал, ведь мне неизвестно, сколько всего нападающих. И в этот момент я очнулась от мимолетного ступора. Да, меня закрыл от болтов непонятный кокон, но меч! Справится ли моя защита?